и при этом обеими руками беспомощно указывал на горло, давая понять, что в флюидом летали, уже глубоко поразил его гортань. Когда демонстрация закончилась, Таят Эспинас снова упаковал его и отправил домой в кладовую своего дворца. Там он в присутствии несколько избранных докторов медицинского факультета поместил его в аппарат для вентиляции витальным воздухом,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 Таким образом, Греной постоянно был окружен очищающим воздушным потоком, а через вырезанную в стену двустворчатую дверцу для пропускания воздуха ему каждый час подавали диетические блюда из удаленных от земли продуктов – голубиный бульон,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 словно он хотел дать ему знак, что он находит его не слишком противным. И Гриной тоже нашел, что господин в зеркале, эта одетая как человек замаскированная, не имеющая запаха фигура, тоже вполне ему симпатична. По крайней мере, ему показалось, что, если только довести маску до совершенства, она могла бы оказать такое воздействие на внешний мир, на которое он, Гриной, никогда бы не осмелился». Он кивнул в фигуре и увидел, что, отвечая ему кивком, она украдкой раздувает ноздри. Глава 31. На следующий день маркиз как раз обучал его необходимым позам, жестам и танцевальным па. Гринуй разыграл припадок головокружения и, якобы совершенно обессилев в приступе удушья, повалился на диван. Маркиз был вне себя.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 «Не эти духи!» — воскликнул он, как бы лишаясь последних сил. «Не эти духи! Они убьют меня!» И только тогда Таят Эспинас выбросил в окно не только платок, но и камзол, также пахнувший фиалками. Гриной дал своему приступу ослабнуть и более спокойным голосом рассказал, что он, как парфюмер, обладает свойственным людям его профессии чувствительным обонянием и всегда